Всю ночь Надя ворочалась сбоку-набок, потом оставила попытки заснуть, лежала, глядела в темный потолок. Нет, как же так можно зазеваться и не заметить, как он опасную бумагу в руки взял? А теперь что? Он все знает, и надо как-то с этим жить. Только вопрос. Как? Причем под одной крышей жить? Бедная Лиля. Ей-то за что? Взяла и свалилась на нее проблема в лице какой-то там родственницы с ребенком, да и не просто ребенком, а родной дочерью мужа, как будто ей одного Мишеньки мало. Конечно, она ничего про Веронику не узнает, Сережа ничего не скажет, но сам-то... Он-то теперь знает. И как себя дальше поведет в этой ситуации, неизвестно. Он же такой прямой, честный. А она выходит совсем бесчестная, если влезла в чужую семью, пусть и непреднамеренно. Господи, что дальше-то будет? Проснулась и заплакала Вероника, видимо, почуяв напряженное состояние матери. Припала к груди, успокоилась. «Надо же, какое счастье, что после всех потрясений молоко не пропало!» С этой хорошей мыслью Надя заснула и проспала все утро, пока Лиля не постучала в дверь. «Надь, у тебя все в порядке?» «Да», — подняла девушка сонную голову от подушки. «Тогда вставай, выходи на кухню, разговор есть». Что-то испуганно оборвалось в груди от интонации в Лилином голосе. Неужели догадалась? Нет, не может быть с чего бы. А если и догадалась, то пусть. Так даже лучше. Все одним разговором и разрешится. Нельзя жить во вранье. Надя натянула халатик, наскоро умылась, вышла на кухню. Лиля сидела за столом, сложив руки перед собой и решительно сжав губы. Совсем другая, деловая, неулыбчивая, холодная. Садись. Я Мишу к соседке отправила, чтобы спокойно поговорить. У нее ребенок такого же возраста. Пусть поиграет. Значит так, слушай меня внимательно. И вдруг замолчала, отвернувшись к окну. Принялась нервно качать ногой, красиво перекинутой на другую. «Я слушаю», — прервала надя неловкую тягучую паузу. «Да знаю, что слушаешь. Видишь, начать никак не могу. Все утро слова подбирала, а теперь они из головы вылетели. Не знаю, как сказать. Сволочью раз распоследней себя чувствую, понимаешь? А ты прямо скажи, без лирических отступлений». Ты хочешь, чтобы я уехала, да? Нать, резко повернула к ней голову Лиля. правильно все говоришь, именно этого я и хочу. Понимаю, что это бессовестно и бесчеловечно с моей стороны, но да, хочу и даже могу объяснить, почему. Да не надо, Лиль. Нет, почему же, объяснение слишком простое, я очень люблю своего мужа. Я, можно сказать, его сама себе вот этими руками из ничего сотворила. Вы его там в своей деревне уничтожили. А я из пепла создала достоинство вылечила, заставила в себя поверить. Сережа сейчас другой совсем человек. Ты что, не видишь? Да, другой. И он мой только мой, и мы абсолютно счастливы вместе. А лишние свидетели счастью не нужны, как бы жестоко это ни звучало. Сама подумай, чего ты тут будешь третьей лишней. Вот ты все время повторяешь «неловко, неловко», ведь и впрямь страшно неловко, если вдуматься, и тебе, и мне, да и Сереже по большому счету. Он, конечно, очень добрый и щедрый человек, но ты должна понимать, что нельзя до бесконечности этим пользоваться». «Я поняла, Лиль. Сейчас соберусь и уеду». «Да куда ты, господи? Кто и где тебя ждет?» обреченно махнула рукой Лиля, досадливо отвернувшись к окну. Помолчав, проговорила уже спокойнее. «В общем, я все за тебя придумала, Нать. Кашлянув и поелозив на стуле, она устроилась поудобнее, выпрямила спину, чуть двинулась корпусом вперед, заговорила быстро и решительно. Поедешь в Заречье. Там тетка одной моей подруги живет. Это недалеко, всего 10 часов езды на поезде. Но это уже другая область, не наша. Ну, в общем, неважно Женщина хорошая, еще не очень старая. И дом у нее хороший, с садом. Мы с Ленкой как-то туда отдыхать ездили. Нет, спасибо, Лиль. Я лучше домой поеду. Да Серёга же тебя в два счета найдет, Будет совестью мучиться, что ты одна пропадаешь. Только и станет туда-сюда шастать. В конце концов, тем и кончится, что снова тебя сюда привезет. А может, ты сама так хочешь, а? Чтобы он заботился, судьбу твою устраивал. Только честно. Да ничего я такого не хочу. Ты ведь ему никто, по сути. Бывшая родственница, не более. Да, я ему никто». «Действительно, у вас своя семья, свои заботы. Я правда не хочу мешать. Честно? Честно. Но тогда слушай меня. У тети Любы будет очень хорошо, нать Она женщина добрая, милосердная, с большим удовольствием тебя примет. Тем более дети у нее разъехались, скучно одной. И с ребенком поможет, и на работу потом устроишься. Но как же я, как снег на голову». «Да что ты, какой снег? Я ж с утра позвонила». Она сказала, что на станции тебя встретит. Только надо билеты на поезд успеть купить. Денег я тебе на первое время дам, а потом еще пришлю переводом. По-моему, вполне нормальный вариант знать. И для тебя, и для меня, и для Сережи. Единственное мудрое и правильное решение. А Мишенька, что же с ним будет? В каком смысле? Ну, он же меня потеряет, плакать будет. Ой, да поплачет и перестанет, наоборот, быстрее ко мне привыкнет. Поезд через полтора часа? Да, конечно, собираться пойду. Да не надо, я уж все сделала. Вон чемодан в прихожей стоит. Я туда все вещи положила, что подарила вчера. «Давай лучше позавтракай поплотнее, а я пока что-нибудь в дорогу соберу, бутерброды, фрукты и на вокзал провожу». «Да, надо же такси заказать, забыла совсем». Лилия суетливо подскочила, бросилась в прихожую к телефону. Было слышно, как, четко разделяя слова, она диктует в трубку адрес. Вернувшись на кухню, подошла сзади, положила руки ей на плечи, наклонилась, щекача кончиками волос, висок, проговорила виновата. «Только, нать, давай договоримся, безо всяких там звонков и писем. Так будет честнее. Согласись, ты мне обещаешь?» «Да, обещаю. Не будет ни звонков, ни писем. Только как же я про Мишеньку узнаю?» «Ой, да зачем тебе? Не беспокойся, все хорошо будет. Не в чужих людях его оставляешь, а с отцом родным и, и со мной». Ты лучше о себе думай, как Веронику поднять. И насчет денег тоже не беспокойся. Я буду первое время каждый месяц посылать. Немного, конечно, но на пропитание хватит. А потом сама работать устроишься. Кстати, тетя Люба даже прописать тебя обещала. Спасибо, Лиль. Я пойду Веронику покормлю. Она вот-вот проснуться должна. Только поторопись. Скоро такси приедет. Да я быстро. В такси ехали молча, каждая смотрела в свое окно. Вероника не спала, таращилась из задеяльцем, утузила во рту соску. Потом личика сморщилась, зашлась криком, неловко извиваясь в одеяльце. «Какой черт вас, девки, с ребенком в дорогу понес?» Полуобернулся со своего места водитель, дородный да дядька в засаленной кепке. «Сидели бы дома, мужьям щи варили!» «Да вам-то что?» – набросилась на него раздраженно, Лиля. «Ваше дело нас до вокзала довести. и дальше никто не спрашивает». Водитель обиженно засопел, рванул на зеленый сигнал светофора так, что они вжались в спинки сидений. «Поосторожнее, пожалуйста, все-таки ребенка везете», – не унималась Лиля. «Не нравится? Сидите дома, нечего с детем по такси шастать». Тихо огрызнулся водитель. «Заплатят копейку, а комфорту требуют на рубль». Вероника поплакала еще немного и перестала, будто прислушиваясь к перепалке взрослых. Потом веки ее сладко сомкнулись, и она уснула. На вокзале Лиля, усадив девушку на скамью в зале ожидания, помчалась в кассу, красиво перебирая стройными ножками на высоченных каблуках. Она вообще сильно выделялась из толпы и модным белым пальто из ламы с длинным воротником из чернобурки и снежными волосами и ровным загорелым цветом лица. Почему же оно такое, пудра что ли? так и не спросила Странно, что в этот момент всякие глупости лезли в голову. А может, и хорошо, что лезли. Может, о другом, более важном, страшно было подумать. «Вот, купила тебе билет. Успела. Поезд на пятую платформу через десять минут прибудет, проходящий. Пошли, а то не успеем. Не бойся, когда домой приеду, сразу тете Любе позвоню, скажу номер поезда, она тебя обязательно встретит» а уже у вагона вдруг сквасилась лицом, обняла ее крепко, слезно шепнула на ухо. «Ты прости, прости меня, Нать. Сволочь я, конечно, но так лучше будет, пойми. Не обижайся, если можешь». «Я не обижаюсь, Лиль, правда». «Ну тогда счастье тебе. Насчет денег не беспокойся, посылать буду». «Ой, кстати, на вот возьми, тут на первое время приготовила». Сунула она ей в карман основательную пачку купюр. «А ты Мишеньку береги. Он очень чуткий мальчик, не такой, как все, очень восприимчивый. Сильно не ругайся по возможности, ладно?» «Ладно, Нать, ладно. Ну все, прощай. Прощай, Лиль». С помощью проводницы Надя поднялась в вагон, подхватила из Лилиных рук чемодан. Уже устроившись на своем месте у окна, повернула голову. Та стояла на перроне в кучке провожающих куталась мех. Виноватое было у нее лицо, жалкое. Поезд тронулся, и она пошла вслед, вытерла слезу со щеки, махнула рукой и пропала из виду. А Надя поехала в неизвестность, сидела, прижимала Веронику, смотрела сухими глазами в окно, пока не сунулась в купе проводницы со своим сакральным вопросом. «Белье брать будете?»